«Ты меня тебя без букв!» «Как так? Без букв!» С той же серьезностью удивился отец. «Вот так, без букв, по слогам учи!» Юра достал Ленин букварь, раскрыл его на первой страничке и начал показывать чижику сочетание букв. «Смотри, эти две буквы считаются как «ма». Ясно?» «Ясно. Это тоже «ма». Прочитаем их вместе. «Ма-ма». «Что у нас получилось?» «Кошка?» «Как кошка?» «Мама у нас есть, папочка, а кошки нет. Давай читать про кошку». Юра расхохотался. «Кстати, о кошке. Юра тащил в дом все живое. Не для себя, для девчонок. У нас постоянно появлялись то птицы, то звери. Однажды привез бельчат, другой раз маленькую лань. Мордашка добродушная, глазищи большие, доверчиво тычется мокрым носом в теплые рыбячьи ладошки. Для меня это было. Прихожу домой и чувствую, что-то не то. Юра, Лена и Галя, притихшие, заслоняют спинами угол комнаты и видно сильно волнуются. Смотрю на эту троицу, а они глядят на меня, и мы посему-то начинаем смеяться. Иногда входишь утром в ванную, а там утята плещутся и утка вместе с ними. Я хотела выкинуть их из ванны, а утка меня в руку клюнула. Юра долго смеялся над моим испугом. «Лена, Галка, идите маму лечить, его утята пальцы откусили». Девочки любили живые подарки. В доме становилось шумно, каждый предлагал свои услуги, убрать, покормить и так далее. Однако ухаживать за зверинцем приходилось мне. Когда Юра уходил на работу, а девчонки гулять, я раздавала жирность соседям. Но вскоре появлялось новое пополнение. Как-то Юра и Галя принесли цыпленка. Маленького, желтенького, пушистенького, но удивительно горластого и неспокойного. Посадили его в банку под лампу, чтобы было тепло, кричит, Пытались поить молоком, кормить хлебом, но он от всего отказывался. Тогда Юра и девочки вернули, в первый раз добровольно, цыпленка на сетке. Весело время, росли дочки, взрослели понемножку, бедные мы родители. Над иной задачкой бывало бьюсь-бьюсь и то решу не сразу, а каково им, детям. В подъезде нашем сорок семей живет. Чуть ли не каждый отец, инженер, математик. Если надо, моментально решали школьные задачи. И все не тем способом. А у нашего папы и сразу, и правильно все получалось. Девочки у меня обе хорошо учились в школе, только Галя доставляла хлопоты. Бывало, соседи говорят, «Скажите, Валентина Ивановна, Галя, что так не годится. Всех собак в городе девчонка перецеловала. Разве же так можно?» Я опасалась, что опять квартира в зоопарк превратится. Таких только зверюшек не приносила. Это у нее от Юры. Доброта от Юры, любовь к природе от Юры, привязанность к животным от Юры, «Мать растила нас трудно. Мы болели, работа в доме была по горло, да еще война, а жили мы, как и все в те тяжелые времена, скудно», — говорил он о своем детстве. И были в его рассказах самые задушевные, теплые слова о матери Анне Тимофеевне. «Ты знаешь, Валя, может быть, я не прав, но мне кажется, что материнский труд мы ценим еще недостаточно, не воздаем матерям должное». «А какие письма писал Юра Анне Тимофеевне? Адресованы они ей, потому не стану приводить их полностью, но вот лишь одна строчка. «Мама, я тебя так люблю, я так хочу целовать прожилочки на твоих руках. Спасибо тебе за все». Он считал, что ребенок должен научиться уважать мать с раннего детства, и понимал, что в этом огромную роль играет отец. Если он уважает женщину в семье, то и дети будут уважать ее». Лене и Гале он подавал хороший пример. Самый тяжелый для него день, пожалуй, это была смерть Сергея Павловича Королева. Они очень любили друг друга. Юра собирал фотографии Сергея Павловича, относящиеся к периоду его юности, годам отданным авиации, планилизму, берег письма и записки академики. «Ты знаешь, он очень строгий, — говорил мне Юра, — но с ним легко». Даже со стороны было заметно, что они тонко понимали друг друга. Как-то Сергей Павлович был у нас дома, играл с девочками и слушал музыку. «Хочу приобрести хороший магнитофон, Юра».